А с того, что ваш пар луч всех работает. Показатель такие, что аж зашкаливают. Я краймух слышал, как Лскутов проверяющим докладывал. Кстати, о птичках. Что это за гусь был, не знаешь? Какой-то генерал или чинант, фио мне неизвестно. Сам понимаешь, не сообщили, значит, и знать не положено. Думаю, только что это лицо очень приближённое к самым верхам. Ну ладно, уехал и хрен с ним. Как-то ты не очень правильно ко всему этому относишься, задумчиво протянул Матвей. Все просто, братишка. Устал я от всех этих приседаний и реверансов. Я боевик, а не дипломат. Мое дело стрелять, минировать, уничтожать, а не перед начальством трепака выплясывать. Уволят, не уволят, а в нашем деле и день-то пережить проблема. Куда уж план строить? Согласен. Ладно, тогда давай жить, как в последний день, и горя оно все синим пламенем, усмехнулся в ответ Матвей. Вот это по-нашему, просмеялся Миша, наградив его еще одним увесистым хлопком по плечу. Добравшись до деревни, парни загнали машину во двор и, отодвинув хозяев в сторону, сноровисто принялись готовить немудрящую закуску. Спустя час в доме началась обычная мужская пьянка. Добытый бы отцами коньяк и вправду оказался настоящим. Где эти пархиндеи умудрялись прятать, его Матвей так и не понял, но бутылки появлялись на столе регулярно, по мере их опустошения. Утром, несмотря на количество выпитого, все отделение бодро готовилось к выходу в поле. Даже Матвей, небольшой любитель спиртного, чувствовал себя вполне уверенно. Добравшись до базы, бойцы пересели в ставший уже родным БМП и, доложившись начальству, покатили в сторону города. Заместитель директора регионального отдела ФБР Смит Салливан стоял на вытяжку перед сенатором Стеррис и тихо мечтал заполучить в руки свой любимый магнум, чтобы закончить это бесконечное и глупое разглагольствование одним выстрелом. Его, человека, прослужившего в своей стране почти всю сознательную жизнь, распекал какой-то придурок, ни черта не смысливший в обеспечении безопасности этой самой страны. Хотя по нынешним временам от той могучей сверхдержавы мало что осталось. И самое неприятное, что никто не мог ничего поделать. Все оставшиеся в живых ученые были собраны в нескольких бункерах, построенных на случай ядерной войны и обеспечены всем необходимым для изучения свалившихся на планету гуманоидов. Но пока безрезультатно. Судя по всему, до эту зажравшую синдюка такой скорбный факт так и не дошёл. Сенатор вёл себя так, словно ничего не произошло, и он сидит в своём кабинете в Вашингтоне. Нужно было отдать должное секретной службе, обеспечивавшей безопасность руководящей верхушки страны. Первый удар к сенату совпришёлся на Нью-Йорк, и парни из охраны успели вывести почти всех заседавших в Белом доме. И вот теперь Салливан вынужден был выслушивать всю эту несусветную чушь, стараясь удержать на лице подобающую случаю мину. Сидевший перед ним сенатор с самодовольным видом пенял ему на то, что у одного из первых лиц агентства до сих пор нет всей необходимой информации, и он не может ответить на такой простой вопрос, что происходит в других странах. Больше всего его интересовало происходящее в Европе и России. Его, видите ли, не устраивает тот факт, что отправленный в Россию агент не может выйти на связь, просто из-за отсутствия таковой. Все спутники, обеспечивавшие на орбите связь между континентами, были уничтожены ксеносами после того, как проклятые русские умудрились активировать один из своих старых спутников и разогнав его уничтожить один из кораблей пришельцев, устроив самое настоящее космическое ДТП. Несколько выпущенных баллистических межконтинентальных ракет были подняты на орбиту и активированы. После чего пришельцы старательно сбивали буквально всё, что пытался оторваться от земли. Кстати, до такого использования ракет тоже додумались именно русские, но в положении это не спасло. Слушая эту пуй болтовню сенатора, Саливан старательно припоминал все ключевые моменты этой странной войны, пытаясь понять, как такое вообще могло произойти. Столько лет кичиться тем, что в стране самая лучшая система ПВО, самые мощные ракеты, система NASA, но рат И все это не смогло спасти страну от практически полного уничтожения. Ведь пришельцы сумели за несколько дней почти уничтожить все индустриальные центры Земли. Вздрогнув, Салливан неожиданно понял, что слишком сильно задумался, и сенатор уже несколько минут дожидается ответа на какой-то свой вопрос. А задаченно посмотрев на этого напыщенного индюка, Салливан вздохнул и неожиданно для себя произнес «Херня это все». Что? взвизгнул от избытка чувств сенатор. Да как вы смеете? Вы понимаете, что говорите? Вполне. Как понимаю и то, что отдал безопасность этой страны лучшие годы своей жизни, а такие болтуны, как вы, просто просрали её, побоявшись вовремя использовать весь военный потенциал. А теперь по вашей команде я вынужден отправлять в неизвестность неподготовленных ребят. Из всех, кто работал у меня в русском отделе, остались только двое. Две девчонки из эмигрантов второго поколения. Да, они владеют языком, но понятия не имеют об оперативной полевой работе. Кроме того, я не уверен, что им под силу проделать тот же путь, которым шёл последний агент. Через всю страну на собачьей упряжке, а потом на лыжах. Всё, нам больше некого туда отправлять. И если честно, сэр, я не вижу необходимости вообще делать это. Если вам так хочется кого-то распекать, то обратите свое внимание на ученых, которые вот уже три года не могут обеспечить нас необходимыми данными для борьбы с пришельцами. Закончив свою бурную речь, Салливан круто развернулся и вышел из кабинета, не спрашивая разрешения и вообще не обращая внимания на то, что стало с высоким начальством. Это был конец его карьеры, и он ни о чем не жалел. Столько лет рвать зубами всех, на кого указывали, и теперь оказаться у разбитого корыта, скрываясь в подземных бункерах, словно крыса в норе. Только теперь, высказав в лицо этому индюку все, что думает, Салливан понял, насколько он устал от всего этого и испытал настоящее чувство облегчения, сообразив, что смело может готовить все текущие дела к сдаче. После такого Демарша его не просто уволят, а с треском вышибут из агентства, быстренько найдя кого-то молодого и ретивого. Он едва успел добраться до своего кабинета, когда его секретарша Бекка, вбежав с квадратными от удивления глазами, сообщила, что его срочно вызывает к себе директор агентства. Чуть усмехнувшись, Салливан кивнул и, выходя в коридор, тихо сказал, «Готовьтесь встречать нового шефа, мисс Ребекка. Похоже, ваш старик выходит в тираж». Уже в коридоре, услышав ее растерянное аханье, Он тряхнул головой и небрежным жестом распустив узел галстука, решительно направился на пятый, самый нижний уровень бункера. И именно там располагался кабинет директора некогда всемогущей конторы. Войдя в ярко освещённую приёмную, он молча кивнул молодому агенту-секретарю и, остановившись у стола, сказал, продолжая улыбаться: "Мне сообщили, что шеф желает меня видеть". "Одну минуту, мистер Саливан", ответил секретарь, снимая трубку телефона. Смит по достоинству оценил его выдержку, когда парень даже не вздрогнул, услышав столь фамильярную фразу от старейшего заместителя директора. Быстро доложив о прибытии Салливана, он выслушал ответ и, положив трубку, улыбнулся своей фирменной дежурной улыбкой. «Директор ждет вас, сэр». Тихо щелкнул электронный замок, и сервопривод с глухим урчанием открыл бронированную дверь. Шагнув в кабинет, Салливан нашел взглядом его хозяина и, подойдя к столу, поздоровался. Сидявший у огромного монитора директор любовался водопадом и не поворачиваясь кивнул. Здравствуй, Смитти. Взгляни, какая красота. Этот ролик специально записали где-то в джунглях Юго-Восточной Азии. Смотрю и не могу поверить, что всего этого больше нет. Ну, леса-то они как раз и не трогают, вздохнул Саливан, становясь рядом с директором. Что на тебя нашло, старина? Мне недавно звонил сенатор Стерис, ожиржал с таким упоением, словно ты его без наркоза маникюрными ножницами кастрировал. Что случилось? Я осмелился покуситься на его святая святых, назвав болтуном, просравшим страну. Старина, есть более лёгкие способы покончить счёты с жизнью, чем говорить им такое. Я уволен? Ещё чего? Хочешь бросить меня одного с этими шакалами? Отправишься с инспекторской проверкой на юг, а я сообщу комиссии сената, что у тебя был нервный срыв и ты находишься на лечении. Мы с тобой слишком долго копаемся в этом дерьме, чтобы я позволил себе разбрасываться проверенными кадрами. Тем более сейчас. Лучше скажи, что слышно о том парне, которого ты отправил через северную границу к русским. Ничего. В угоду этим снобам я вынужден был отправить его практически на верную смерть. Без связи, без надлежащей подготовки, даже без толком проработанной легенды. Боюсь, он засыпается при первой же серьезной проверке, тем более, что по последним данным Сейчас вся реальная власть в России принадлежит военным, а они всегда работать умели. Согласен. В свое время русская военная разведка доставила нам немало хлопот. Что планируешь делать дальше? А что тут можно вообще планировать? Удивленно пожал плечами Салливан. Нужно дождаться результата от наших умников и тогда уже придумывать какие-то ходы. Самое паршивое, что нам толком даже неизвестно, как воюют с пришельцами остальные». Согласен, такие вещи нам бы узнать не помешало. Хотите отправить в Россию одну из оставшихся девчонок? А смысл? База подготовки уничтожена, связи нет. Это, конечно, была глупость несусветная, отправлять человека на такое дело. Но, сам понимаешь, приказ есть приказ. Даже если он откровенно глуп, неожиданно спросил Салливан. Знаете, я столько лет выполнял самые разные приказы, что неожиданно понял. Никто из наших бон с толком не знает, что, как и когда нужно делать. «Комиссия Сената по безопасности. С ума от счастья сойти можно. И хоть бы один из этих болванов понимал, о чем идет речь. Чего стоит забросить в другую страну хотя бы одного агента, не говоря уже о том, чтобы получать от него регулярную и точную информацию?» «Ты чего вдруг развоевался, старина?» – удивленно спросил директор. «Устал. Эта война лишила нас всего, что было наработано с таким трудом. Мы слепы, глухие и почти беззубы». А эти придурки ведут себя так, словно ничего не произошло и всё осталось так, как было до войны. А мы даже приличные документы изготовить не можем. Базы нет. Вот так, устало закончил Саливан и, не спрашивая разрешения, уселся в одно из роскошных кожаных кресел, стоявших у директорского стола. Выпьешь со мной? неожиданно спросил директор, доставая из ящика стола бутылку скотча и два стакана. «А нам теперь только остается, что надраться до синих чертей, взять автомат и, выйдя на улицу, начать палить во все, что движется. Может, хоть одну тварь пристрелим?» С отчаянием обреченного ответил Салливан. «Похоже, тебе и вправду в отпуск пора», — покачал главой директор, передавая ему стакан. «Остановись, старина, ты уже не в кабинете сенатора». «Извините, сэр, просто я ума не приложу, как нам быть дальше. А самое паршивое, что мы никак не можем выяснить, что это за тварь и что им от нас надо». Даже те захваченные ксеносы, что случайно оказались в наших подвалах, продолжают молчать. Несмотря на все наши усилия, один дурацкий свист и всё. Скажу тебе откровенно, сметьё, у нас почему-то сложилось стойкое убеждение, что мы что-то упускаем. Не знаю, что мы упускаем. На данном этапе мы смогли выработать самую приемлемую тактику борьбы с пришельцами. Отслеживаем каждую высадку и мчимся встречать их шаттлы. И на данном этапе это всё, что мы можем. Но если случается так, что мы опоздали, то вся группа просто гибнет. Мы слишком дорого платим за шкуру каждого ксеноса. Должен быть способ обнаруживать их. Должен. А самое неприятное, что наши умники так и не смогли понять, что означает этот свист. Мы не знаем их языка и никак не можем толком допросить пленных. Именно об этом я и говорю. Мы сделали все, что могли. Добыли образцы оружия, пленных, а результата нет. Эти ублюдки топчутся на месте, только руками разводят. Мало данных, сэр, не можем найти подходящий ключ, передразнил Саливан кого-то. Зато уже успели найти пару новых сплавов, добывая их только в вакууме. Идиоты. Если мы проиграем эту войну, они сами превратятся в полный вакуум, зарычал Саливан от ярости, расплескивая виски. Поберегино опыт, такого уже не делают, с мрачной усмешкой проворчал директор. Тут один фанатик от науки договорился до того, что якобы эти твари общаются ментально. В смысле передачи мысли на расстоянии. Его, конечно, подняли на смех и просто выставили из зала совета, где он осмелился это заявить. Но я все больше прихожу к тому, что в его словах есть рациональное зерно. Но как это проверить? А с чего он вдруг вообще так решил? Задумчиво спросил Салливан. Понятия не имею. Поговорить мне с ним так и не дали. Его вывели из зала, и куда он потом делся, неизвестно. — Нужно найти его, — решительно ответил Салливан. — Зачем? — не понял директор. — А если на минуту предположить, что он прав, и эти твари действительно общаются ментально? Ведь существуют же люди, которые могут улавливать чужие мысли, так почему бы к сеносам не общаться таким образом? — Звучит как бред сумасшедшего, но удивительно логично, — нехотя проворчал директор. — Ладно, отправляйся на юг, а я прикажу пока найти этого парня. — Черт, как же все не вовремя, — вздохнул Салливан. «Сам виноват. Думать нужно, кому и что говоришь», — беззлобно огрызнулся директор. «А если между нами, то русские поступили абсолютно правильно. В военное время управлять должны военные, а не кучка надутых, словно индюки снобов». Салливан с кривой усмешкой кивнул и, отсалютовав директору стаканом, в два глотка допил скотч. Вернувшись к себе в кабинет, он успокоил Бекку, пообещав ей поработать еще немного, — И вызов начальник службы охраны приказал готовить группу сопровождения для долгой поездки на юг. Сидя под арестом в своей клетке, Джесси откровенно наслаждался обществом своих тюремщиков в Болтае, с ними буквально часами. Очень скоро он и сам заметил, что его познания в русском языке значительно улучшились, и он запросто может поддержать беседу на любую предложенную тему. Иногда, отвечая на вопросы седого мужика, что так легко расколол его на первом допросе, он ловил себя на восхищение и виртуозность, с которой тот вытягивал из него необходимые сведения. Будучи профессионалом, он отлично знал, что в данной ситуации заработать жизнь можно только одним способом – отвечать на все заданные вопросы. Время было военное, и поступить с ним могли просто – поставить к стенке. Решив не испытывать судьбу, Джесси откровенно рассказывал этому странному человеку все, что тот хотел знать. Но иногда, пользуясь некоторым хорошим к себе отношением, он и сам решался задавать вопросы. Так, совершенно неожиданно, он вдруг узнал. Русские умудрились выяснить, что собаки отлично знают, где прячутся ксеносы и даже не боятся их атаковать. Отбросив эмоции, он принялся выспрашивать, как они это узнали и как используют. Увидев его неподдельный интерес, Седой однажды вместо ответа вызвал свою палатку человека с собакой и, кивком головы указав на пленного, сказал... Но, Тве Иванович, попробуйте сделать так, чтобы мы узнали, о чём этот товарищ думает. Неопределённо пожав плечами, проводник присел на корточки, и, заглянув в глаза своей собаке, и надолго замер. Потом пёс медленно в развалочку подошёл к самому Джейси, внимательно посмотрев на него, вдруг повернулся к проводнику. Какого чёрта они притащили сюда эту псыну? Не хватало, чтобы он мне вдруг в глотку вцепился. Руки скованы, даже пискнуть не успеешь, как загрызёт медленно проговорил проводник И Джейси явно почувствовал, как его нижняя челюсть чувствительно стукнула его по коленям. Это были его собственные мысли. Растерянно посмотрев на Седова, он медленно перевёл взгляд на проводника и наконец, обернувшись к собаке, испуганно проворчал: "Я с ума сошёл или мне чего-то в воду подсыпали? Как такое может быть? Ведь собаки не разговаривают". "Как видите, разговаривают", усмехнулся в ответ Седой. А самое смешное, что ты, друг мой, находишься в твёрдом уме, и трезвой памяти, и в воду тебе ничего не подсыпали. Это правда. Нам удалось вывести собак, способных к ментальному общению. И то, что ты видел перед своей поимкой, и есть их работа. Собаки выводят бойцов на засаду к сенасов и помогают им сориентироваться, но это уже улучшенный вариант. А началось всё именно с обычных боевых псов. Вы там в своих штатах так увлеклись компьютерами и другими электронными прибабахами, что уже на горшок без них сходить не можете. Ближе к природе нужно быть приятель. Меня расстреляют? тихо спросил Джесси. С чего ты взял? не понял Седой. Когда противник раскрывает тебе такие секреты, это может означать только одно, что он уверен в твоём молчании. Логично, но глупо. В данном случае нам нет нужды в таком развитии событий. Сам понимаешь, забросили тебя сюда без связи, без явок и даже без прикрытия. Ты даже в посольство обратиться не можешь ввиду полного отсутствия такового. Так что все, что ты услышал, здесь и останется. — А как же ваше желание выбросить меня из страны? — спросил Джесси с потаенной надеждой. — Не все сразу, приятель. Мы еще не закончили наши с тобой беседы. — Но я рассказал вам все, что знал. — Верю. Но я ещё не задал тебе все интересующие меня вопросы. Так что придётся тебе здесь немного задержаться, рассмеялся Сидой, внимательно наблюдая за его реакцией. Вы случайно в КГБ не работали? мрачно спросил Джесси. Я нет, а вот мой наставник работал ещё в НКВД, усмехнулся в ответ Сидой, бросая на проводника быстрый непонятный взгляд. Именно этот взгляд заставил Джесси вздрогнуть и ещё больше насторожиться. Не глядя на Джесси, проводник погладил свой опсай и помолчав произнёс: "Ну всё, точно расстреляют. Старик говорил, что НКВД всегда так делало". Икнув от испуга, Джесси вытерщил глаза и неожиданно прошептал высыхшим от волнения голосом: "Собака не может понимать мои мысли, я же думаю на своём языке. И это он, этот мужик, мои мысли читает". "Чёрт, а ведь верно", неожиданно ответил Седой. "Как такое может быть, Матвей Иванович?" «Понятия не имею», – пожал плечами проводник. «Во всяком случае, мы только что убедились, что он действительно его слышит и передает его слова мне. В любом случае, выяснить это сейчас у нас нет никакой возможности». «Почему?» – тут же задал свой любимый вопрос Седой. «Да потому что я в этом деле ни бельмеса ни с мыслью, а связываться с вашими головастиками у меня нет никакого желания. Впрочем, думаю, что и они ни черта не смогут понять». «И снова почему?» – не унимался Седой. Да потому что они понятия не имеют ни о чем подобном. Любые разговоры о ментальном общении для них не больше, чем веселая сказка. Сколько лет подряд они упирались и твердили, что человек не способен ни на что подобное. А ответ очень прост. Они не могут этого понять, значит, этого просто нет. Что называется, в страусов играют. Не видим, значит, нету. Внимательно выслушав эту тираду, Седой задумчиво вздохнул и, принявшись расхаживать по палатке, ответил. — Да. Не могу с вами не согласиться, но теперь у меня возникает вполне закономерный вопрос. Почему вы так не любите ученых? Откуда такой негатив? Ну, до войны я к ним вообще никак не относился. А теперь, познакомившись с ними поближе, пришел к выводу, что все это чокунтое стадо нужно держать под надзором и желательно в строгих ошейниках. Согласен, неожиданно влез в разговор Джесси. И им только волю дай, такое устрою, что замучаешься разгребать. Ну да, сначала выпустит джина из бутылки, а потом тратит силы и огромные деньги для того, чтобы запихнуть его обратно, усмехнулся проводник. Под джинном стоит понимать вашего пса, с интересом спросил Седой. Считает, что так? Обоснуйте. Всё просто. Я вырастил этого пса, и я люблю его всей душой. Короче, это моя собака. Но вся беда в том, что я неожиданно понял: после него я уже не смогу так же воспринимать другого пса, обычного. Даже самый лучший из них будет казаться мне недалёким. Так, давайте пока отложим этот разговор. Неожиданно остановил его Седой. Пожав плечами, проводник замолчал и, пристегнув поводок к ошейнику пса, решительно спросил: Разрешите идти? Да, но не уходите далеко. Нам нужно кое-что обсудить, ответил Седой. Дождавшись, когда проводник выведет своего пса Седоя и повернулся к Джесси, и, помолчав сказал: Я знаю, что в данный момент ты старательно сворачиваешь себе мозги набок, пытаясь понять, зачем я всё это сделал и позволил тебе узнать эту тайну. Отвечу. Выбив ксеносов из своей страны, мы столкнёмся с проблемой. Они начнут высаживаться на других территориях и пробираться сюда. Это значит, что выбивать их нужно сразу ото всюду. И без передачи имеющихся знаний этого не добиться. Так что весь сегодняшний спектакль я провёл, получив разрешение с самого верха. Короче говоря, можешь считать себя не пленником, а иностранным специалистом, прибывшим для обмена опытом. Ничего себе поворот, удивлённо охнул Джесси. Что, и наручники снимете, и по базе ходить разрешите? Наручники снимем, а по базе будешь ходить только в сопровождении моих ребят. На всякий случай. "На что за случай?" насторожился Джесси. База охраняется собаками, и ходить по ней без специальных опознавательных знаков смертельно опасно. Сам понимаешь, что ксеносов по-другому не обнаружить, а опасность их проникновения на базу вполне возможна. «То есть база и днем охраняется собаками?» переспросил Джесси. «Конечно. Тогда почему я их не видел?» «Ты обычный человек, и они не стали поднимать ненужного шума. Особенности дрессировки. Думаю, ваши кинологи смогут объяснить тебе все это подробно». «Тогда, может, вы поделитесь технологией необходимой дрессировки?» не удержался Джесси. Хватит и того, что мы поделимся просто информацией. Рыбу вам никто давать не собирается. Научитесь обходиться удочкой, усмехнулся Седой. В противном случае вы начнете еще и щенков клянчить. А собаки у нас сейчас на вес золота. В каком смысле? Не понял Джесси. В прямом. Кому сейчас нужно золото, алмазы и прочие мишура? А вот хорошо натасканный на ксеносов собак отлично помогает нам значительно сокращать их поголовье. Думаете, что сможете долго им противостоять?" задумчиво спросил Джесси. "А почему нет?" вопросом на вопрос ответил Седой. "Всё опирается в ресурсы, точнее в их правильное использование. Для войны нужны боеприпасы, топливо, люди, наконец. А в войне на уничтожение даже люди могут просто закончиться, не говоря уже о топливе и боеприпасах. Их ведь тоже нужно как-то изготавливать". "И что? Запасов для стрелкового оружия на наших складах больше, чем достаточно". Не думаю, что открою тебе секрет, если скажу, что все наши арт-склады находились за территорией городов и, как следствие, сохранились. Ты и сам видел, что мы начали изготавливать и применять напалмовые заряды, а завод по их изготовлению был запущен ровно год назад. Короче говоря, мы будем драться и уничтожать тварей до тех пор, пока они или не закончатся, или не уберутся в свою преисподнюю, из которой вылезли, – решительно ответил Седой. — Так думают все ваши люди или только правительство? — ехидно спросил Джесси, не удержавшись от шпильки. — Это мнение каждого жителя этой страны, — твердо ответил Седой. — Видел парня с собакой? Он похоронил всю семью. Его предыдущий пес погиб в бою с Ксеносом, и теперь он будет драться с тварями до последнего. И таких у нас большинство. — Но у нас в стране тоже далеко не все гладко, и очень многие потеряли родных. Но это не значит, что все оставшиеся готовы взяться за оружие. Должен признать, что многие его просто боятся. «Вот в этом и состоит наша с вами разница», – загадочно усмехнулся Седой и, выглянув на улицу, вызвал караул. Ксеноброн Алькас, третий командующий флота дальней разведки, в задумчивости стоял перед огромным монитором, на который проецировалось изображение этой странной планеты. Вот уже три годовых оборота их экспедиции, пытаясь провести ее колонизацию, – торчало у этого куска грязи. С того момента, как разведка обнаружила на окраине галактики эту странную планету, прошло больше 50 местных оборотов, обозначавшихся как год. Установив несколько маяков, разведка отправилась дальше. А на их родной планете Лиабесте началась подготовка к дальнему походу. Все экипажи, команды десантников, тактов и даже техники были погружены в анабиоз сразу после того, как эскадра вошла в открытый космос и легла на заданный курс. Бортовой ИР, получивший регулярный сигнал с маяков, ввёл из кадру по заранее проложенному курсу с оптимальной для данного сектора галактики скоростью. Уже на подходе к местному солнцу ИР вывел всех находившихся на борту из анабиоза, и они принялись готовиться к колонизации. По оценке разведчиков, население планеты обладало примитивной системой ПВО и едва развитой технологией обработки полезных ископаемых, имевшихся в недрах самой планеты. Но самое важное, что атмосфера планеты была кислородной. Много лет подряд глубокая разведка космоса искала именно такую планету с кислородной атмосферой и огромными ресурсами. Когда-то очень давно и Лиабеста была такой, но стремительное развитие различных технологий быстро истощило ее ресурсы, заодно уничтожив ее флору, служившую легкими для планеты. Правительство планеты оказалось перед выбором, уйти в космос на специально построенном для этой цели корабле взяв на борт только избранных, и вечно борозить космос в поисках подходящей для жизни планеты или организовать службу глубокой разведки, чтобы, найдя подходящую планету, просто переселиться на нее. Выбор был сделан в пользу последнего варианта. Обнаружив подходящую планету, возродить цивилизацию целой расой нескольким сотням тысяч особей было бы не под силу, пусть даже они избранные. Высокотехнологичное общество требует большого количества рабочих рук, и обеспечить их появление быстро они бы просто не смогли. И вот теперь к Синабрональカス стоял перед монитором, пытаясь понять, как такое могло произойти и как это примитивное стадо умудряется сопротивляться, вот уже третий солнечный оборот планеты вокруг своего светила. А ведь всё так хорошо начиналось. Искадра подошла к маякам и получив полное подтверждение первоначальных данных, встала на орбите планеты. Согласно первоначальному плану, армада, состоявшая из 50 кораблей, должна была уничтожить все крупные поселения аборигенов, одновременно лишив их всякого желания сопротивляться и уничтожив всю систему обороны. Но, как оказалось, разведка недооценила ловкость аборигенов. Едва оправившись после первого нападения, они умудрились разогнать свой примитивный спутник, до этого не подававший признаков жизни, и с ходу вогнать его прямо в двигательный модуль одного из десантных кораблей. 35 тысяч боевых особей десанта, 5 тысяч особей экипажа корабля и 8 тысяч механиков сгорели в пламени взрыва, уничтожившего корабль. Далее последовали еще более непредсказуемые, но от этого не менее эффективные удары. Аборигены начали выпускать из своих шахт, скрытых за территорией поселений, боевые ракеты, взрывая их прямо на выходе на орбиту. Это привело к еще двум авариям. Один корабль погиб, а второй получил повреждения, лишившие его возможности двигаться. Несколько осколков угодили в основной двигатель корабля, превратив его в дырявую железку, запустив, в которую можно было попрощаться с кораблём. Кое как оттащив его подальше в открытый космос, Ксеноброн принял решение снять с корабля весь десант, использовав его для первой волны захвата. Но и тут их экспедицию поджидало разочарование. Три десятка десантных ботов были уничтожены ещё на подходе к местам высадки. Примитивное оружие аборигенов оказалось весьма эффективным при использовании в атмосфере. Но самое неприятное, что эти дикари просто не боялись драться. Столкнувшись с мощью неизвестной им цивилизации, они остервенело дрались за каждый клочок своей планеты, десятками уничтожая пришельцев. Наткнувшись на ожесточенное сопротивление, Леоба использовали последнюю разработку своих ученых. Комбинезоны, преломляющие световые лучи так, что сам носитель костюма становится невидимым для посторонних. Даже сами Леобы были не в состоянии увидеть напарника, если тот замирал на месте и закрывал свой ментальный канал. Проблема связи у Леобов не возникала никогда. Любой из них всегда мог спокойно связаться с нужной особью, и проблемы с общением просто не существовало. Ментальные способности у Леобов развелись из-за особенностей строения их тела. Они не имели внутренних органов как таковых. Всё тело леобов сплошь состояло из отдельных нервных клеток. По сути, дела это были ходячие колонии простейших организмов. Принимать облик гуманоидов их вынудила повышенная гравитация планеты. Как оказалось, вертикальный способ передвижения был самым оптимальным. Сила гравитации на планете составляла 1,77 от стандартной величины лябесты. Для самих леобов такая гравитация оказалась настоящим испытанием. И именно это стало главным критерием, при котором пришельцы вынуждены были отказаться от полного уничтожения аборигенов. Кто-то же должен был работать в таких жутких условиях, добывая столь необходимые леобам железо, никель, медь и тому подобные материалы. Истощение запасов леобисты привело к тому, что для строительства их кораблей леобы были вынуждены пустить на переработку всё имевшееся на планете железа. И потому потеря каждого из кораблей была ударом не только по престижу их военноначальников, но и ощутимым ударом по решению проблем. И если быть откровенным перед самим собой, даже потеря одного десантного бота была весьма болезненна. Если так пойдёт и дальше, то очень скоро Леобам придётся предпринимать попытку высадить на планету десант в антигравитационной барже Но самое неприятное состояло в том, что дикари сумели каким-то образом научиться обнаруживать десантников, находящихся в боевом состоянии, когда их комбинезоны были включены и делали их невидимыми. Ксеноброн, десантные боты готовы. Экипажи на местах, вывел его из задумчивости доклад дежурного леоба. Сместив зрительные нервы назад, Талкас испустил звук, нечто вроде человеческого вздоха, и сосредоточившись, приказал: Укомплектуйте боты несколькими запасными экипажами пилотов. Мы должны вернуть себе все потерянные десантные корабли. Ответный звук означал крайнюю степень удивления и озабоченности, но спорить с третьим командиром эскадры дежурный не решился. Скорее корабль-носитель вдрогнул, когда из огромного шлюза стартовали три десантных бота, беря курс на планету, дождавшись, когда дежурная смена навигаторов закончит доклад о старте. Алькас развернулся и молча покинул рубку. Теперь ему предстояло доложить первому командиру о начале очередной операции. В условиях пониженной гравитации корабля Лио оба могли позволить себе сохранять привычную форму обтекаемой полусферы, передвигающейся короткими волнообразными движениями. Докатившись до каюты первого командующего, он сосредоточился и, связавшись с ним, попросил разрешения на вход. Получив его, он активировал двери, вкатившись в каюту, остановился перед первым командующим, не доходя положенного по статусу расстояния. Опустив зрительный рецептор на вошедшего, первый командующий долго молчал, после чего спросил: "Как дела? Отправлены 3 боту. Будем надеяться, что не вернутся", ответил Алькас. "Как могло случиться, что эти дикари смогли уничтожить экипажи стольких ботов?" У нас нет точных данных, но один из наиболее склонных к контакту аборигенов сообщил, что эти дикари применяют для поиска десантников животных под названием собаки. Нам не удалось получить ни одной особи этих животных, даже мёртвых. Всё дело в том, что эти животные по какой-то непонятной причине скрываются едва наши десантники оказываются рядом или если их много, атакуют. Что вы намереваетесь предпринять? тихо спросил первый командир. Абориген больше не выходил на связь и вообще куда-то исчез. Ментальное сканирование не дало результатов. Обид, возможно, его исчезновение по времени совпадает с нашей атакой на базу аборигенов, хотя он был строго проинструктирован о возможной опасности. Почему не возвращаются десантные боты? Разве экипажи не получали задание уводить их сразу после сброса десанта? Получали, но аборигены засекают появление ботов ещё до посадки на планету и, отследив места высадки, сходу атакуют, уничтожая десанты и сами боты. Приказ в обязательном сохранении зеленого массива очень сильно мешает нам. Вы знаете, что без этих насаждений атмосфера планеты очень быстро превратится в скопище убийственных газов. Лиобеста больше не может быть использована как база для жизни нашей цивилизации. Верховными управляющими принято решение о переводе всех живущих на эту планету. Третий командующий дёрнул своими зрительными рецепторами, что у Леобов означало высшую степень удивления. Понимая, что ему нужно осознать новость, первый командующий выдержал паузу, после которой продолжил. Построен большой транспортный корабль, на который будут допущены только лучшие специалисты в различных областях науки и искусств, все юные особи и устойчивые пары, готовые продолжать размножение. Все остальные будут оставлены Планируется также заполнить оставшиеся места рабочими особями, имеющими постоянные пары. Но ведь это только треть от всех живущих на планете. Что будет с остальными? Спросил Алькас. Это вынужденная необходимость. Кроме того, на Лиобесте появилось слишком много бесполезных особей, от которых нет никакого толку. И именно поэтому верховные управляющие приняли такое решение. Это хорошая возможность избавиться от ненужного балласта. Думаю, верховный управляющий приняли самое подходящее решение. Когда планируется появление транспорта? Если исходить из местных мер, то через 8 полных оборотов планеты вокруг светила. На ветер стояние изумлёно пролепетал третий командующий. На корабле переселения будут установлены принципиально новые двигатели, позволяющие значительно уменьшить время, проводимое в полёте. Не забывайте, на корабле будут сами верховные управляющие. И от того, как хорошо будет подготовлена к колонизации планета, будет зависеть и наше с вами дальнейшее существование. Вы были избраны мной для проведения боевой операции как один из самых опытных и смелых командиров. Но прошло уже три полных оборота, а вы продолжаете топтаться на месте. Я не упоминаю уже о потерях, которые несут наши бои особи. Что вы можете предложить для ускорения процесса? Я предлагаю активизировать наши действия и начать массированную атаку на силы планетарной обороны, используя все возможные ресурсы наших боеособей. Нужно резко увеличить число десантных ботов, высаживающихся на поверхность. Это даст реальный шанс нашим бойцам рассредоточиться по планете до появления солдат-аборигенов. К сожалению, основная масса местного населения не приспособлена для ментального общения. Их невозможно подчинить так, как мы делали это в других мирах. Поэтому все наши действия сводятся только к силовым контактам. Есть некоторые исключения из этого правила, но их слишком мало. Кроме того, используя вербальный способ общения, аборигены не желают верить в ментальный способ общения. Вся беда в том, что избранный и проверенный на других планетах способ колонизации здесь не принес никаких результатов. Аборигены продолжают сопротивляться даже в том случае, если это нелогично и глупо. Даже не видя противник, они продолжают сражаться – отстреливаясь и уничтожая все вокруг. Вам удалось понять принцип действия их оружия? Да, в основу заложена химическая реакция странного вещества. Оно неустойчиво к воздействию температур, взрывоопасно, но при этом весьма эффективно. Снаряд, выбрасываемый из оружия аборигенов, становится смертельным для наших бойцов при любом попадании. Слишком велик боевой шок. Боец об теряет контроль над своим маскировочным скафандром и как следствие подвергается усиленному нападению. Новости не очень утешительны, но выхода у нас нет. Либо мы подготовим планету к колонизации за оставшийся промежуток времени, либо оба спустимся в камеру чести и вынуждены будем отдать себя вечности, чтобы смыть позор со своих имён, ответил первый командующий. Алкас понял, что аудиенция закончена, и, развернувшись, проследовал к дверям оказавшись в коридоре, третий командующий задумчиво потоптался, если можно было так назвать волнообразное движение нижней части его амебообразного тела, и собравшись с мыслями, снова отправился в рубку.